Тереза лежала на кровати в одиночной камере и смотрела в потолок. В коридоре послышались тяжёлые размеренные шаги, приближающиеся к её камере. Не заставил себя долго ждать и скрежет открывающихся замков. Тереза молча встала с кровати и посмотрела вотворившуюся дверь. В проеме, в черном длинном балахоне, перед бывшей главой департамента, во всей своей мрачной красоте стоял ангел-смерть. «Эрц-герцогиня Бертенгета Тереза фон Дюхер, австрийская!» Пора, Тереза привстала и тихо переспросила. Ангел-смерти утвердительно мотнул головой, и из-под капюшона выпала розовая челка. Лила приложила палец к арту, она скинула чёрную мантию, что была поверх второй, и бросила её Терезье в руки. "Мэм, у нас огромные неприятности. Мне нужна ваша помощь. Наденьте это и поторопитесь. У нас мало времени. Мы должны освободить все три мира от захвата Маи."